Верная жена беспощадно отплачивает тому, кто хочет ее совратить с пути добродетели. Порой она как бы склоняется на его предложение, но только для того, чтобы указать ему на дверь таким недвусмысленным путем, что у него навсегда пропадет желание пристать к честной женщине. Если же романтики-апологеты прошлого видели в таких изречениях и примерах указания на общее состояние нравов, то они, конечно, ошибались. Они приписывали всему обществу то, что было свойственно лишь известным классам, в экономических условиях которых коренилась подобная идеология. Этими классами были мелкая буржуазия, пролетариат и часть мелкого крестьянства. Мы уже говорили об экономических причинах важности упорядоченного хозяйства для мелкой буржуазии и отсылаем читателя к этим страницам. Пролетариат находился в тех же условиях. К тому же его интересы были теснейшим образом связаны с интересами цехового ремесла, и благодаря малому тогда еще развитию в нем классового сознания он вращался всецело в идейном кругу мелкой буржуазии. Надо принять во внимание и то, что пролетариат, наряду с мелким крестьянством, испытывал на себе как раз отрицательные стороны великого экономического переворота, происходившего в жизни. Разложение феодального общественного уклада первоначально не только не принесло ему освобождение от злой доли, но даже страшно усилило его тяжелое положение. Бедность стала массовым явлением а нищета отдельных лиц доходила до ужасных размеров. Ни один солнечный луч не улыбался пролетарию. Из несчастного случая нужда превратилась в неотвратимую судьбу, тяготевшую над всей жизнью. Последствием этой нищеты стало то, что в пролетариате повсюду развелось, безусловно, аскетическое мировоззрение, а последнее исключает свободное, а еще более разнузданное половое общение, ибо оно предполагает всегда радостное пользование жизнью и жизнерадостное миросозерцание. Если это верно относительно пролетарского брака вообще, то отсюда можно сделать ряд прочных умозаключений относительно коммунистических сект, развившихся тогда среди пролетариат. Так как последние были ничем иным, как результатом аскетического миросозерцания, сложившегося неизбежно среди пролетариата, то отсюда следует, что все заявления историков о пропаганде этими сектами и в особенности о практическом ими применении общности жен в смысле сладострастной разнузданности не более как бессмыслиц. Это подтверждается маломальски серьезным историческим анализом. Ни у одной из этих сект нельзя открыть и малейших следов существования общности жен. Верно, как раз противоположное. Нигде Адюльтер не карался так строго, как именно в многочисленных коммунистических сектах XV и XVI веков. Обычной формой наказания было изгнание из общины. Стал быть, самая тяжелая форма — опалы. Такие же суровые воззрения царили и у Мюнстерских анабаптистов, оклеветанных в продолжении столь многих столетий. Никогда в Мюнстере, пока там господствовали анабаптисты, не царили разврат, половой коммунизм и так далее. Указ, которым городской совет начал свое правление, налагал за прелюбодеяние и соблазн девушек смертную казнь. В таком же духе сурового запрета всякого внебрачного полового общения выдержаны и все прочие указы и апологии, которыми анабаптисты отвечали на возводимые на них обвинения. Единственное, необычайное, что происходило в Мюнстере, состояло в приспособлении организации домашнего хозяйства к ненормальным условиям, царившим в осажденном городе, с которым враждовал целый мир». Из-за убыли мужского населения на восемь или девять тысяч женщин приходилось только две тысячи мужчин. Существовало немало хозяйств, состоявших только из женщин, служанок и детей, лишенных мужской защиты. Это неизбежно приводило к разным осложнениям, тем более, что среди мужчин было много холостых солдат. Соединение нескольких домашних хозяйств под покровительством одного мужчины, практиковавшееся осажденными в Мюнстере, не имело, стало быть, ничего общего с полигамией. То было не половое, а экономическое объединение. И не найдется ни одного серьезного доказательства, которое опровергло бы такое положение, зато тем больше есть данных в пользу царившей там суровейшей чистоты нравов. Продолжавшееся столетие клеветническое изображение мюнстерских анабаптистов, как словесное, так и пластическое, еще ныне гравюру Вергилия Солиса, особенно цинично изображающую быт-бань в эпоху Ренессанса, толкуют как изображение бани анабаптистов в виде орды, отдававшейся бесстыдным оргиям сладострастия, объясняется, конечно, отнюдь не неведением. В особенности тогда все прекрасно знали, почему в это мощное пролетарское движение так бессовестно вкладывалось совсем иное содержание. Движение мюнстерских анабаптистов было самым грозным возмущением угнетенного народа этой эпохи против своих поработителей. А везде там, где народ вставал во весь свой героический рост, охранители порядка против которых он возмущался, забрасывали его грязью. Если относительно мюнстерских анабаптистов можно доказать с документами в руках, что приписываемая им общность жен не более как порожденная классовой ненавистью преднамеренная клевета и фантазия, то относительно секты адамитов, части таборитов Мы вынуждены опираться исключительно на внутреннюю логику этого движения, так как в нашем распоряжении нет современных документов, на основании которых мы могли бы утверждать что-нибудь положительное. Нам известно, что эта более суровая коммунистическая секта начала XV века в самом деле требовала общности жён. Однако из самой сущности этой общности жен можно сделать какое угодно заключение, но только не то, что она служила основанием для чувственных оргий. В своей истории богемии современный этому движению историк и будущий папа Эна Сильвио говорит об общности жен, практиковавшейся у этих сект следующее. У них господствовала общность жен, однако было запрещено сойтись с женщиной без согласия настоятеля Адама. Если же кого охватывало желание обладать женщиной, то он брал ее за руку и отправлялся к настоятелю и говорил ему, «К ней пылает любовью мой дух». Настоятель отвечал в таких случаях, «Идите, растите, множьтесь» и заселяйте землю. Таким же антиэротическим духом было проникнуто их отношение к ноготе, в котором позднейшие историки видели кульминационную точку их нравственной разнозданности. Фактически дело обстояло совсем иначе аскетическая секта адамитов стремилась вернуть человечество к первобытному адамовому состоянию, так как видела в роскоши костюма исходную точку всякой греховности, а в ноготе состояние безграничной невинности, к которому нужно стремиться. О том, поскольку они применяли этот взгляд на практике, нам известно еще менее, чем обымевший у них место. Общности жен. Энна Сильвио сообщает, что они ходили голыми. Известно, кроме того, еще то, что они собирались голые в местах собрания, которые у них назывались Раем. Но известие это существует только как слух, а древнейшие изображения возникли лишь двумя столетиями позже и подчеркнуты просто из глубины духа к тому же духа, стремившегося оклеветать эти коммунистические движения, ибо эти изображения являются иллюстрациями к описанию движения анабаптистов, проникнутому именно такой полемической тенденцией. Если у нас нет никаких достоверных данных для того, чтобы утверждать, будто у этих пролетарских сект и движений XV и XVI веков господствовала общность жен в эротическом смысле и царила чувственная разнузданность, если на самом деле эротические представления этих слоев народа своей монотонностью вполне отвечают мрачным условиям их существования, то, с другой стороны, мы имеем также мало оснований говорить об идеальной форме брака в этой среде. Брак носил здесь чисто физический характер да и не мог быть ничем иным при тех экономических условиях, в которых существовал этот класс. С общей распространенностью повышенной эротики связаны не только более частые добрачные сношения между полами, но и сравнительно более частое уклонение от предписания супружеской верности. Это применимо и к тем классам, классовая идеология которых усматривала в супружеской неверности великое преступление. Дело в том, что приспособление старых общественных форм к новому способу производства было повсюду сопряжено с серьезными социальными потрясениями, и в такие эпохи, как уже указано в первой главе, многие освобождаются от законов своей классовой идеологии, которые ощущаются ими теперь как тяжелая обуза. Если у мелкой буржуазии подобные уклонения от ее идеологии были обусловлены неинтересами и условиями мелкобуржуазного брака, то они тем чаще были следствием внутреннего вечного противоречия между природой и условностью, находящегося в скрытом виде всегда в единобрачии, основанном на частной собственности. Прелюбодеяние сделалось и в этих слоях в эпоху Ренессанса положительным массовым явлением. Этот факт, по-видимому, вполне вошел в сознание эпохи. По-видимому, она отчетливо чувствовала, что брак, этот в ее глазах важнейший социальный институт, колеблется, ибо тема о супружеской неверности стала во всех странах главной проблемой общественной дискуссии. Этой темой неустанно занята мысль проповедников и сатириков. Чаще всего это делалось, естественно, отрицательным путем. Восторженным гимном в честь супружеской верности противополагалось столько же, или, вернее, еще больше изображений и описаний супружеской неверности. При этом явно обнаруживалось сознание, что прежняя идеология ощущалась повсеместно, как раздражающая цепь бесчисленное множество словесных изображений Адюльтера звучали не только как осуждение, но и как прославление неверности. Здоровый инстинкт эпохи сказался при этом в том, что почти всегда прославляли неверную жену и очень редко неверного мужа, и что более всего сочувствовали молодым женам, прикованным к старым или бессильным мужьям. С неподдельным восторгом описывается часто ловкость такой жены, которой под конец удается превзойти преграды, воздвигнутые ее ревнивым мужем, так что молодой человек, к которому она неравнодушна, достигает обоими ими желанной цели. Наиболее восхваляется такая жена, которая хитростью добивается того, что сам ревнивец-муж приводит к ней любовника, и своими продиктованными ревностью, предосторожностями сам заботится о том, чтобы тот беспрепятственно приходил к жене, когда ему только заблагорассудится. Большинство этих восторженных изображений хитрых жен, торжествующих над ревностью стареющего мужа, отличаются во всех странах изрядным цинизмом. Достаточно указать на новеллу-пословицу итальянца Карнацана умному достаточно нескольких слов, рассказывающую, как молодая женщина заставляет мужа свести с ней слугу, который всячески ее избегает. Цинизм часто сквозит уже в заглавиях. же озаглавил, например, один такой рассказ о человеке безвкусном, что ценил в женщине два входа. Под аналогичным заглавием эта тема обработана в анонимном немецком шванке. Следует упомянуть еще о восхвалении другой женской черты, часто встречающемся в литературе эпохи. Подчеркивается хитрость, с которой жена мешает мужу выполнить задуманную им измену и пользуется ею в своих собственных целях. Узнав о свидании мужа со служанкой или дамой, за которой он ухаживает, жена инкогнита занимает ее место, ложась в ее постель, переставляя кровати и так далее. Так принимает она доказательства любви, предназначенной другой. Причем муж убежден, что с ним именно другая, а не жена. Типичный пример подобного обмана — новелла Морлини, А графе, который сам привел жене, прилюбодея и новелла Сакетти со следующим длинным заглавием. Мельник Фаринелла из Риетти влюбляется в монну Каладжу. Жена его узнает об этом, и ей удается войти в дом монной Каладжи и лечь в ее постель, а Фаринелла доверчиво ложится к ней и воображает, что имеет дело с монной Каладжей. Надо заметить, что подобное прославление неверной жены всегда содержит вместе с тем насмешку над мужем-рогоносцем, но не всякая насмешка над последним скрывает вместе с тем прославление неверной жены. Гораздо чаще обратные случаи, а именно желание унизить путем насмешки над рогоносцем мужем и неверную жену. Такая комбинация совершенно в духе мужской логики. Пока мужчина, господин, женщины, неверная жена всегда совершает преступление по отношению ко всем мужчинам. Отсюда систематическое глумление над органосом. Обманутый муж потому так беспощадно высмеивается, что позволил неверной жене хитростью лишить его главного права, права безусловного господина жены. Он позволил ей вторгнуться в свои права собственника. В обманном вторжении в его права за его спиной заключается в конечном счете его позор. Если же связь его жены с другим человеком не представляет такого воровского вторжения в его права, если он, например, предоставляет ее гостю, то эта связь и не ощущается им как позорище и не признается им таковой. Тем же материальным основанием объясняется, почему честь жены не считается запятнанной, если ее муж сходится еще с другой женщиной. Только жена является собственностью мужа. Муж же не собственность жены, и потому жена юридически и не может быть потерпевшей стороной.